Это внезапно пришедшая мысль о влиянии разного рода временно усиливающих характеристики и других боевых системных артефактов. На ближайшем совете я задал этот вопрос, и выяснилось, что таких артефактов в Империуме всего 9 штук, и только 4 из них находятся в порта. Были, разумеется, и не боевые, но какой мне от этого прок? Дискуссия разгорелась нешуточная, когда я предложил новый способ ведения войны. А предлагал я следующее —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 «Утренняя молитва» и «Вечерняя молитва». С приятными бонусами в виде повышенного шанса на рост репутации в Родии, Шеллионе, либо другой стране, где молящийся живет. Бонусом шли и 50 очков опыта. Это немного, но за 10 дней можно будет получить уже целую тысячу. Так даже самые ленивые смогут приблизиться к 10 уровню и получить свой класс. Брать опыт из воздуха тоже не получится. Нужны жемчужины. Вот тут уже сделал свой весомый вклад наш Алионский князь, сообщив, что не так давно ставшие частью его княжества и империума те самые галерщики асхамейцы неплохо освоились и начали приносить пользу одним своим существованием. Во-первых, они уже попросили инструменты и строгают новые лоханки, пока что мелкие, для активного плавания в мангровых лесах побережья Эвереста. И еще, они сдержали свое слово насчет глубинных мидий.